Здравствуйте, родные мои. Наконец-то вышел сборник «День поэзии». Держу его в руках, получился очень интересный и красиво оформленный. Много было неприятностей с ним, много нервов потрачено, но сборник вышел. В самое ближайшее время вышлю его вам, чтобы посмотрели, чем ваш сын занимался все это время. Завтра «День поэзии». Пройдет в 29 книжных магазинах Москвы, Будем сами продавать поэтические сборники, читать стихи, отвечать на вопросы. Ожидается нечто интересное. Посмотрим. Особых новостей нет. Через три дня выходит моя книжка. Жду ее очень. Алена пишет статьи. молочина она. Очень много работает. Я тоже стараюсь не отставать. Писать надо. Как можно больше писать. Крепко всех целую. Роберт.